Глава 5. Гуляй-поле оправилось после налета волчьих сотен шкуро. Люди научились жить и во время гражданской войны, когда власти менялись чаще, чем погода. Село приобрело почти праздничный вид. Черные знамена, привычные анархические лозунги над кирпичным зданием заводского театра Кернера вывесили транспарант-растяжку, Анархический привет предстоящему съезду вольных советов селян, солдат и рабочих Левобережья. Дату съезда никак не могли назначить. Все зависело от Махно, без которого съезд никто не мыслил. А Нестор не мог покинуть Донбасс. В районе Волновахи и Юзовки продолжались вялотекущие бои, и перелома пока не могла добиться ни одна из сторон, ни белые, ни красные, к которым со своей дивизией примкнул Махно, В Гуляй-Поле со всех окрестностей съехались посланцы сел и коммун. Даже с фронта Нестор отпустил многих своих черногвардейцев, и впервые за последний месяц отмывшиеся и принарядившиеся они наслаждались миром и тишиной. Звучали шутки, смех. Возле театра скопились брички, телеги, линейки и украшенные весенними степными тюльпанами тачанки. Довольно миролюбиво смотрелись на них пулеметы, установленные на застеленных коврами сиденьях. Лошади монотонно кивали головами, в их сбруе тоже торчали цветы. Отмытые, вычищенные, бока лошадей лоснились, успели откормить. Село по случаю предстоящего съезда напоминало ярмарку. Такое сходство придали Гуляйполю торговцы, которые вывезли на Соборную площадь свои нехитрые товары. Появились ицы, Гани с медведем и даже шарманщик с предсказывающим судьбу попугаем. Девчата кидали в перевернутый соломенный бриль медики, попугай выдавал им билетики. Всем везло, скорое свидание, интересное знакомство, счастливое замужество, достаток в доме. Пахнуло мирным временем. Повстанцы привезли с собой немалые трофеи, деньги, платки, отрезы материи, сапожки. Война раздевает, война и кормит. Вооруженные люди ходили кучками, девчатки угощали их жареными семечками. Выздоравливающие махновцы выбрались из хат и лазарета на солнышко и, сидя на скамеечках, выискивали среди приехавших с фронта знакомых однополчан. Тимош Лашкевич, которому Махно поручил заниматься организацией съезда, весь день носился по селу на Тачанке, улаживая последние дела. «Ну шо, Тимош, когда Батько прибудут?» — спрашивали его делегаты, едва он где-то приостанавливался. «Скоро, ожидаем», — неопределенно отвечал он. Но вот он, наконец, сообщил, Батько, выехав с Волновахи, с часу на час будет, так что займайте места, вовсе не поместятся. У входа в театр стали часовые, больше для порядка, поскольку никаких пропусков или мандатов ни у кого не было». Они никого и не проверяли. Делегаты потянулись к входу, усаживались, переговаривались, курили. Вскоре в зале дым плавал, подобно туману. Ждали махно, чтобы как-то заполнить. Это время Тимош вывел на сцену девчат в нарядных платьях, в лентах и манистах, в красных сапожках, и они запели всем известные народные песни. Бабы и девчата, потерявшие кормильцев, женихов, мужей, Сидели в сторонке, в черных платках, старались не мозолить глаза своим печальным видом. К похоронным вестям уже стали привыкать, не голосили на все село. Гуляй-поле переживало свой звездный час. Война, смертные весточки с фронтов, волнение. Но люди были еще достаточно сыты, сносно обуты и одеты, оснащены всем трофейным и верили в близость, невероятного, прекрасного будущего. Над шляхом, над степью, над станцией звучали душевные украинские песни. На станцию гуляй -Поле прибыли одновременно два поезда. Один из Бердянска или Волновахи, второй с севера из Екатеринослава или Лозовой. Северный поезд, как обычно, привез толпы голодных людей, мешочников, рвущихся, несмотря на военное время, на более сытый юг, на хлеба. А поезд из Волновахи был литерный, паровозик да один классный вагон. Из классного вагона первым выскочил Юрко Черниговский, за ним еще несколько хлопцев охраны, со школы Петченко, Лева Задов, а затем мрачный, насупленный, уже осознающий и свое особое положение, и тяжесть ответственности, Батько Махно. Последний на насыпь спустилась Галя Кузьменко, легкая, подвижная, в кожаной курточке, и, как и все, перепоясанные ремнями. Ее закадычная подруга фени тоже получила короткий отпуск и вместе с ней приехала в гуляй-поле. Из вагона северного поезда вместе с селянами и торговцами вывалились пятеро явно городских людей, одетых бедненько, но совсем не так, как обычные пассажиры. И поклажи при них не было. Так, портфельчики, саквояжики, сумки через плечо. То ли делегации, то ли гастролирующие артисты. Это были отцы-теоретики московской бумажной вольности, члены Союза идейной пропаганды анархизма. Вместе с ними приехал и гравер секретного отдела большевистского ЦК Зельцер, выдавший некогда фиктивную справку Нестору о его учительстве. Был с ними и еще один залетный гость с полуседыми длинными прядями волос, заброшенными за оттопыренные варениками уши, Всеволод волен. человек-ученый и блестящий оратор, верный слуга всемирной анархии. — Ну и куда теперь? — спросил Сольский у Шомпера. — Ты меня спрашиваешь? Я здесь тоже первый раз. — Да гуляй поле, отсюда верст пять, — ответил за Шомпера Аршинов. — Надо нанять извозчика. — А на какие, пардон, деньги? — недоуменно спросил Сольский. — Господа, простите, товарищи. — обратился к ним Зельцер. — У меня есть деньги. — А какие здесь ходят? — спросил Сольский. — У меня есть всякие, — ответил Зельцер, усмехаясь. В руке он держал увесистый чемоданчик. Похоже, именно там и были всякие. Компания почти наткнулась на группу, окружившую батьку Махно. — Куда осадил их вооруженный Юрко? Он осмотрел их с ног до головы, успокоился. — Идите через путя, не мешайтесь тут. Не заметив Махно, фигуру которого заслонял громоздкий задов, москвичи повалили на станционную площадь. Здесь несторождали несколько обычных и две пулеметные тачанки. Возле них с полдюжины вооруженных конных. Степан и Гнат Пасько сидели на передках пулеметных тачанок. «Простите, вы свободны?» — обратился к Степану близорукий Шомпер. Степан не сразу сообразил, в чем суть вопроса. От таких слов он уже отвык, или не привык. — Идите туда, там бричка тогощики, — махнул Кунтром Степан, указывая на другой край площади. Провожая взглядами москвичей, конные смеялись. — Наверное, артисты, — сказал один. — Может, а после шо съезду представлять будут. — От того маленького я вроде в Катеринославе в цирке бачив. эклибрист че, черт его знает. — Яка есть фокусник, пояснил второй. — Хорошо, что-нибудь комически показало. Посмеяться трохи, — сказал мрачный Пасько. Пока артисты в кавычках осматривались, группа во главе с Нестором появилась у экипажей. Махно не сразу узнал бредущих по привокзальной площади своих давних приятелей, с которыми провел не один год в камере. И они тоже не в одночасье признали тюремного побратима в перетянутом ремнями человеке с шашкой на боку и маузером с папахой на длинных лохмах. — Нестор! — первым произнес Аршинов и бросился навстречу другу, но тут же наткнулся на массивную фигуру Задова, рядом с которым также мгновенно вырос Юрко. — Шо вам? — угрюмо спросил Лева, Но Нестор сразу узнал своих односидельцев. На его лице появилась улыбка, открытая, по-детски простодушная. — Отойди, Левка, не заслоняй, — сказал он. — Это браты мои. И он бросился к москвичам, стал с ними обниматься, только Зельцеру, присматриваясь, подал руку. — Постой, ты же этот... Ну что, документы мне в Кремле делал? А ты чего приехал? — Документы делать, — ответил Зельцер. — Вы же тогда в Кремле сказали, что такой, как я, вам нужен. — Нужен? Конечно, нужен. У тебя тут работы будет, Яку крестьянина в косовицу. Представили Волина. Помню, как же. Ихнюю лекцию слушал. Сильно умственная была лекция. И все сразу понял. Они стояли, радостно похлопывая друг друга, переговариваясь, перебивая один другого. — Вот здорово! Вы как раз к съезду приехали, — радовался Нестор. Нам культурных работников во как не хватает. Провел он ребром ладони по горлу, чтоб знающие были анархисты. А у меня и культурой, и пропагандой одна моя галка занимается. Но она сильно воевать любит. А надо ж и газету выпустить, и с лекциями по селам. Чи на том же съезде что-то серьезное сказать? «Я могу на съезде выступить», — предложил Зяма Сольский. Он был взволнован дорогой, степью. У меня даже начало речи уже созрело. «Как раз для селян про землю». Революционные стихи Федора Сологуба. Он поднял руку вверх, отвел ею в степные просторы, расстилавшиеся по обе стороны дороги, и, раскачиваясь в такт словам, едва ли не пропел «Производительница хлеба, разбей оковы древних меж, и нас, детей святого неба, простором вольности утешь». Хорошие слова. Но ты их, брат, побереги для харьковских интеллигентов». Сказал Аршинов, они там действительно дети святого неба. Махно рассмеялся, ой, брат, ты. пускай будут и стихи. А то у нас тут одна кровь, да патроны, до да шашки. Зяма, а где ж твои? Ну, Фима и эти дочки? Работают в советских учреждениях, ответил Зяма. Одна в глав масле, другая в глав спички. А меня они выгнали, как собаку, не трудовой элемент, а я же их приютил. Но честно скажу, мне там тесно было, тесно, здесь воля, свобода. Я чувствую, что рожден для галопов степи, для жестоких схваток. Он резко оттянул ворот рубахи, словно хотел его разорвать. Они ехали в переполненных бричках и тачанках, чему-то смеясь и весело перекликаясь, уже не заря махновского анархизма на преднепровских землях, но еще и не вечер, тем более не закат. А ну, зяма! прокричал Нестор, давай еще про детей небо. Сольский встал и, раскачиваясь, на тряске дороге, вновь залился Производительница хлеба. Разбей оковы древних меж! Все снова засмеялись, даже угрюмый Пасько. Лошади бежали на перегонки, селяне на встречных телегах сторонились. Батько поехал, оглядываясь, сказал один возчик. — Бач, делегация якась. уважают. Высоко взлети в батьку, — согласился другой селянин. В театре зазвучали аплодисменты, когда в зале появился Нестор. Хотя не в привычке селян хлопать в ладоши. Чаще в знак восторга они топают сапогами или орут что-либо поощрительное. Сейчас же и хлопали, и топали, и орали. Нестор поднялся на сцену на ту самую сцену, где когда-то появлялся в роли Красной Шапочки. Он поднял руку, дожидаясь, когда стихнет зал. «Спасибо вам, товарищи, за такую встречу. И за то, что, как я узнав, предложили мне возглавить высший орган нашей свободной земли и полком военно-революционного совета. Но скажу по правде, я ни званий, ни должностей не ищу. Сильно занят на войне, в гору глянуть некогда». Деникин и его генералы Маймаевский, Шкуро зараз дуже сильные, и силы их с каждым днем пополняются. Если поддадимся, через неделю опять будут они в нашей столице, в Гуляй Поле, и не налетом, а крепко сядут нам на шею. Что из этого проистекет, не мне вам говорить. Офицерьё на нас дуже злое. Ну и мы, конечно, их не милуем, война лютая. Но, скажу я вам, наша бригада не сдается, а тоже своим порядком пополнюется. До нас пристают и белые солдаты, которые из бедняков, и красные, и нас сейчас на фронте под пятьдесят тысяч. Зал бурно обрадовался этому заявлению Махно. «Нет, товарищи, радоваться тоже нема причин, — чуть выждав, — продолжил Махно, — потому что потери у нас страшенные». Плохо с боеприпасами, часто приходится биться штыками и шашками. Сто человек приходят, а двести в землю ложатся. Такая печальная арифметика. Тем более, что в лазаретах нема лекарств, не хватает лекарей. Смерть гуляет с косой, как на сенокосе. — Так ты бережи людей, Нестор! На то тебя и батькой призначили, — перекрывая наступивший после слов махну шум, — — прокричал Сидаус, и делегат. — Кто ж навать будет, когда наступит мир на жизни? Не губи наших сынов, батьку!» Нестор только вздохнул в ответ. — А что тут скажешь? Пообещать, что не будет он губить своих бойцов? Ну, разве был в зале хоть один человек, который бы не понимал, что война — самая урожайная пора у старухи с косой. Тем более война между своими» поднявшийся из-за стола каретников, взял короткое слово. «Я, товарищи Отшу, хочу сказать. Батько Махно сам ходит с нами в бой, и мог уже не раз голову сложить, як и любой наш боец. Потому он, имеет право сказать, цитяжоле для всех нас слова. Он не отсиживается в штабе, честно доложу вам, хоть командуя не бригадой и не дивизией, а порой даже целой армией» конечно, если считать по штыкам, саблям, пулеметам и все такое. — Так что вы не имейте огорчения, мы и сами от смерти не ховаемся. — Знаем! — раздались выкрики из зала. — В бою встречаемся! Не раз в штыкову вместе с батькой ходылы, бачили. батькой с шашкой, як все, и зачаркой то же самое. Якие претензии? — Товарищи! — взглядом, посадив Каретникова на место, вновь заговорил Нестор. Ввиду острой нехватки личного состава, прошу вас проголосовать за объявление добровольной, уравнительной мобилизации по всем нашим уездам». «Добровольно, уравнительно, це ж як понимать, батько?» Теперь поднялся из-за стола Тимош Лашкевич, протер запотевшие окуляры, посмотрел в бумаге. «Я расскажу. Это означает, что каждое село добровольно, в армию бойцов, согласно тому, сколько мужчин проживает и сколько воюет. Вот возьмем, для примера, Звенигородку. Из 600 молодых мужиков она дала в армии только 25 человек. А та же Новоспасовка из 800 дала 260. И ответ задачки простой. Звенигородцам надо проявить больше революционной сознательности. Добровольно подравняться хотя бы на ту же Новоспасовку. А если не проявят, — выкрикнул кто-то из зала. — Какое наказание? — Товарищи, мы же не царская бюрократия, — вновь заговорил Махно. — Мы насильно рекрутов не гоним. Мы не власть, а, как бы сказать, сознательная анархия. Наказанием будет наше общее выражение позора и революционного презрения. — Замуж звенигородских девчат больше не брать, — выкрикнул молодой делегат. — А ихним сватам будем горбуза выносыть. Зал ответил хохотом. «А целоваться за их не возбраняется? На ну, гайка их хлопцам сыпать может образуется, но возьмется за ум. Дети и смех, и смерть гуляют рядом, но все нипочем, даже серьезным седым делегатам». «Голосуем!» — прокричал Лашкевич. «Кто за такую мобилизацию?» Поднялся лес рук. «Единогласно! Товарищи!» — голос Лашкевича зазвенел До нас сегодня прибыла делегация из самых видных представителей московского анархизма. Попросим их сюда, до нас. Зал выразил свой восторг неимоверным шумом. Аршинов, Сольский, Волин и Шомпер поднялись на сцену, смущенные столь бурным выражением адресованных им чувств. Зельцер попытался остаться в зале, но Шомпер вернулся и притащил его за руку. Можно я скажу? прошептал на ухо Аршинову Сольский. — Лучше помолчите, Зяма, — ответил ему стрелянный воробей Аршинов. — Непростая аудитория. Им не стишки нужны, а надежда. Он вобрал побольше воздуха в легкие, словно собрался нырять, и громким митинговым голосом перекрыл шум. — Товарищи по борьбе! Мы не делегация! Зал сразу примолк. — То есть мы не просто делегация. Мы ваши московские братья! которые приехали к вам, чтобы вместе воевать за волю, потому что именно ваше «Гуляй-поле» и его герои дают сегодня всему миру капитала пример практического строительства анархизма как самого справедливого общества, несмотря на тяжелые условия войны. Мы навсегда с вами. Зал зашумел. Шомпер, Сольский и Зельцер, истинные московские интеллигенты – в отличие от Аршинова, вначале несколько растерявшиеся при виде этой смолящей, свирепой самокрутки, харкающей, надрывно кашляющей, гремящей оружием аудитории, вдруг тоже почувствовали себя триумфаторами. «Вы, братья, стали передовым отрядом мировой анархии, маяком вольности и безвластия», продолжил Аршинов. И снова рев и стук, пушечные удары крестьянских ладоней слились в канонаду. «Будущее принадлежит нам, анархистам, — заверил делегат Фаршинов. Наши союзники-большевики, с которыми мы вместе делали революцию, а сейчас вместе бьемся с панами и офицерьем, показали, что они унаследовали худшие традиции царской власти. Аппарат насилия остался тем же. Изменились только названия. Полицейский стал милиционером, жандарм — чекистом, чиновник — комиссаром. Изобретенная лакеем буржуазии Керенским продразверстка стала беспощадным оружием в ограблении вольного крестьянства. Хуже того, нам хотят навязать новое крепостное право, загнать в подневольные хозяйства, назначить нам начальство. По залу прокатились возгласы возмущения. «Позор! Стыдобище! Геть красножопых!» Аудитория благодарнее не придумать «Дети!» Но это доказывает лишь одно — большевизм, в конце концов, рухнет и над всей Россией, а потом и над всем миром, как сейчас в Гуляй-Поле, поднимется черное знамя свободы и воли. Полнейший успех московской делегации выразился в том, что к сцене один за другим подбегали делегаты, жали руки, просто пытались дотронуться до Аршинова, Шомпера, Сольского, Волина, Зельцера — Московские умы, светочи, не какие-нибудь там доморощенные теоретики. Вечером в имении пана Данилевского в штабной комнате стол был заставлен давно невиданной москвичами снедью и неимоверным количеством бутылок, в том числе даже шустовским коньяком, прихваченным на складах Мариуполя. Заканчивалась неофициальная часть встречи. Сильно подвыпивший зяма, Сольский встал с чаркой в руках. «Я счастлив!» — произнес он со слезами на глазах. «Я счастлив!» И почти упал замертво, как от пули. Его тут же уволокли в одну из комнат и уложили на пышно взбитую перину. Тут это дело понимали. Махно и Задов были, конечно, куда крепче московских гостей, и лишняя чарка для них не пуля. Впрочем, один из московских гостей, молчаливый Зельцер, тоже держался молодцом. Втроем в углу стола они шептались. «И шо, любую печатку можешь?» — спрашивал Задов. Зельцер открыл свой чемоданчик. Инструментов здесь было, как у хирурга. Штихели, баумессеры, пинцетики, резиновые и березовые заготовки, а также образцы изделий, бланки, удостоверения, даже денежные купюры, включая большие, как носовые платки, русские Катеньки и Петеньки. «Шо, и гроши можешь?» Зельцер только усмехнулся. Ну, а скажем, типографически дело, в походе. Бостон, куда станете, свободно, на телеге возить можно. Махно и задов переглянулись. Золотой человек. А что, что от большевиков ушел? Поинтересовался Махно. Так бюрократы, селедочный паек, семь на работу, восемь с работы. И никакого творчества, свободы. Я же из анархистов к ним пришел. Можно сказать, на революционный огонек из-за границы прилетел. Был членом Американской Федерации Анархистов. Вот Зельцер достал из того же чемоданчика справку. «Ну, справки ты нам не показуй!» Добродушно пробасил Задов. «У тебя там, небось, есть и справка, что ты апостол Петро. Мы на тебя в работе поглядим, який ты анархист!» Тем не менее он взял из зельцеровского чемоданчика большую сто-рублевую катеньку, Долго рассматривал ее на свет, поднеся к керосиновой лампе. В восхищении покачал головой «Красы возроблена, Мастер!» Нестор вернулся в свою комнату далеко за полночь. Галина, услышав его шаги, поднялась. Спала она почти одетая, с револьвером на поясе, только сапоги стояли возле кровати. Подкрутила фитиль лампы, огонек разросся, осветил внутренность комнаты, Мало чем изменившееся с тех пор, как Нестор жил здесь с Настей. Повалился на постель. «Галь, неси холодную воду, рушник, голова». Выпил много. «Не, тяжелый день. Что-то голова пошла кругом. Надо было контузию вылежать». Строгим голосом учительке сказала она. «Теперь будешь мучиться». Галина наложила на его лоб мокрое полотенце. «Не пойму». — Мы с тобой муж и жена или только боевые товарищи? — спросила она. — Эх, Галка, сам хочу мирной жизни, — произнес Махно. — Подожди трошки, все образуется. Он помолчал немного, вновь заговорил. — Я, Галя, всех этих москвичей до тебя в проб зачислю. Не, пусть будет культ отдел. Такого у большевиков нема. Один волен чего стоит. Профессор, никто не кто Пускай нам пропаганду налаживают. Понимаешь, я давно понял, что воевать только одним оружием мало. Надо, чтобы слово участвовало. Говорят, слово может убить. Я, Галя, тоже знаю, что слово может быть грозным оружием. Вот и пускай налаживают. Нестор закрыл глаза. — Ты меня до света разбуди, — попросил он. — Куда ж ты? Отдохнул бы хоть день. Ты отдохни. Разрешаю. женщина все таки. А я, я в Волноваху. Там бои, там я нужен. Боюсь я большевиков, вздохнула Галина. Нема у нас галочка других союзников, что против эксплуататоров разум идти, сонным голосом произнес Нестор. И потом, что такое настоящая война, я только сейчас понял. Небольшая у нас армия, а двенадцать подвод боеприпасов в день хоть удавись, а достань. Как если б в завод угля не подали, гаси печи. Так и тут. А с большевиками договоримся, они поймут. Жизнь научна. Придет мирный час, галочка, придет. И он уснул, ощущая блаженный, успокаивающий холод полотенца. «Ку-ку!» — вскрикнула кукушка из своего оконца, На размалеванных мальвочками ходиков куку. -ку! Она словно издевалась над таким счастливым, политически выдающимся для дела мировой революции днем. Впрочем, не для всех этот день был лишь политическим событием. Лева Задов и Феня оказались в зале рядышком, и потом решили посидеть уже не в зале, а на улице, на какой-то чудом, сохранившейся возле старой мазанки скамейки. Над ними нависала отягощенными ветвями большая старая черешня. Подняв руку, Феня нащупала уже созревшую ягоду, протянула ее левке, а тот, добродушно и босовито возражая, отдал ее Фене обратно, как ответное угощение. Этот силач и жестокий боец казался сейчас безобидным увольнем. Феня сразу обратила внимание на этого огромного человека с плечами и шеей циркового борца, Ну, причина интереса заключалась, конечно, не в могучем сложении нового начальника разведки и контрразведки, а в его какой-то неподходящей для этой должности наивности и просто сердечии, по крайней мере, Феня именно так его воспринимала. Хохотушка и красавица углядела в задове верного, надежного человека, настоящую опору. Но ни о чем серьезном не говорила, а в соответствии с правилами игры смеялась, задавала глупые вопросы, а потом, зная воздействие своего несильного но очень верного и переливчатого голоса, тихонько спела легки несколько красивых малороссийских песен. И еще тем понравился Фене новый Махновский командир, что не приставал, как иные хлопцы, ссылавшиеся на торопливое военное время, не лез куда не надо, Он держал ее руку в своей тяжелой горячей ладони и лишь вздыхал. Видела, чуяла, великан сражен, наповал».